12 двенадцатая. Лебуша не выходила из дому, а сунулась и подурнела. Столько ночей без сна, столько тревог. Болезнь отца и ей досталась немало. Сердце старого доктора работало с опасными перебоями. Оно то замирало и сжималось, как испуганный мышонок, то начинало гудеть, как вишний ручеек, пробивающийся из-под толщи снегов. И тогда на пергаментном лице больного появлялся румянец. И в глазах вспыхивали искорки. Профессор смычек порой становился в тупик. Ему не помогали ни огромный опыт, ни врачебная интуиция. Теперь слава Богу все позади, сердце вошло в ритм. В середине четвертой недели профессор разрешил больному сидеть, получила отпуск Либуши. Оставив отца с медицинской сестрой, она впервые вышла из дома. Чурясь от веселого- летнего солнца, Либуша сделала несколько шагов по Староместской площади и остановилась. Она растерялась от белие света, от журчания живой человеческой речи. Над Прагой стоял гул, матка мест залечивала раны, нанесенные фашистами. В строительных лесах стояли ратуши, дома, храмы. То тут, то там слышались голоса каменщиков, жестянщиков, мраморщиков, а люльки маляров висели под самым небом. Боже, как же хороша жизнь. Долгие дни за окнами, наглохо закрытыми тяжелыми портьерами, ходить только на цыпочках, посуды не звенеть, дверями не хлопать, разговаривать шепотом. Лекарства, уколы, измерение давления и температуры, подать, принять. Особенно тяжело было по ночам. Только стены ее комнаты и знают, сколько мог перенесла она. О чем бы ни думала, все мысли об одном – «Ну зачем? Зачем она поклялась именем матери? Если бы мать была жива, разве она потребовала бы от нее этого?» «Нет, мать была строгой, но справедливой». «А отец?» либо шла, сама не зная, куда и зачем идет. «Хорошо, что навстречу ей попалась женщина с сумкой овощей. Ей ведь тоже нужно купить свежее зелени Ну что ж, она поедет на овощной рынок на площадь Гаврички. А потом что?» Опять посуды не звенеть, дверями не хлопать, громко не говорить, ходить на цыпочках. Опять уколы, лекарства, давление, температура и опять одна. Но страшнее всего это когда приходят письма Василя. Их надо отдавать отцу. А если б? Нет, клятва она не приступит. Конечно, Василь посмеялся бы над ней. Он сказал бы, что слово можно нарушить, если это в интересах пролетариата Что же делать ей? Однако зачем она села в этот трамвай? Он идет с Михов. Там штаб полка Василя. Вспомнилась травница, худой, бледный Гаврилов и громовой голос полковника бигмурадова Вы молодец, пани Лебуши! — Гаврилов, ты должен благодарить пани Лебуши! — Благодарить! — А кто теперь кого и за что должен благодарить? Грохот трамвая не мешает ей думать. Когда трамвайный поезд выскакивает на мост легкий, Лебуша охватывает тревога. В самом деле, зачем она едет? Нужно выйти на Витязной улице и ехать обратно. Но она не сходит, вернее, не успевает сойти, как трамвай трогается, и вот он уже несется по уезду и вскоре притормаживает на площади у советского танка. Лебуша не видела ни буйного цветения садов кинских, ни холмов Петрожина ни синего высокого неба над головой. Не слышала запаха цветов и нагретой земли. Сидя в тени цветущей сливы, она терзала себя за то, что не сумела удержаться и зашла в штаб к полковнику Бегмурадову. Зачем она сделала это, не дай бог отец узнает. Но разве могла она думать, что с отъездом Гаврилова ее жизнь сложится именно так? За три недели от Василия пришло три письма, и все они под подушкой отца, не читанные ни ею, ни отцом, живые в могиле. Каждый раз, оправляя постель, Либуша запускала руку глубоко под подушку. Письма трепетали в руке, как птицы. «Ах, Василь, Василь, что же она наделала?» Полковник с учтивостью кавказца встал из-за стола и вышел навстречу Либуши, усадил ее в кресло. Не показывая виду, что визит Либуша пришелся не ко времени, полковнику кратко посмотрел на часы, затем с легким вздохом склонил голову в сторону Либуши, как это делают тугоухие, и приготовился слушать. Либуши долго не могла начать. Трудно было сказать полковнику, какая причина привела ее в штаб. Полковник помог ей, спросил об отце и дяде Яне. Когда Либуша рассказала, что с отцом, полковник покачал сочувственно головой и спросил, не нужна ли какая помощь. Либуша поблагодарила. Во время ее рассказа полковник несколько раз незаметно посматривал на часы. Наконец он извинился, встал из-за стола и сказал, что если паня Либуша позволит, он будет слушать ее и одновременно соберет кое-какие бумаги, так как времени у него совершенно нет, а полк завтра покидает Прагу. Кровь отлила от лица Либуша. «Как покидает Прагу?» произнесла она беззвучно, только губами. И, испугавшись, что выдает себя, громко проговорила, «А как же лейтенант Гаврилов? Он приедет в Прагу или...» Полковник сказал, что лейтенант Гаврилов присоединится к полку в Москве. Она хотела спросить, «Как в Москве?» Но не смогла. Полковник, понимающе прищурил глаза, подошел к Лебуши и поотечески погладил по голове. Затем сказал, что он очень жалеет, что у него нет времени навестить уважаемого доктора Иржепанечика. Он просит передать самые наилучшие пожелания. Либуша хотела объяснить полковнику, что она не может сделать этого, так как отец рассердится, если узнает, что она ходила в полк и опять не смогла. Полковник спросил ее, не хочет ли паня Либушу что-нибудь передать лейтенанту Гаврилову. Может быть письмо? Нет. Тогда может быть на словах? Тоже нет. После того, как Либуша вышла из штаба, она поняла, какую глупость сотворила. Записку Гаврилову можно было бы послать, какая же она дура. Пока либоша корила себя, на небе со стороны Петрожинской обсерватории, с холмов которой в хорошую погоду туристы любуются видами стабашиного города, наплыли облака. Беленькие, пушистые, как цыплята, редкие, как степной дозор. Они скоро сбились в кучу, к ним подошли из-за горизонта другие. Вскоре облачка собрались в плотное серебристое стадо, накрыли столицу. Любуша долго глядела на них, и ей захотелось самой стать таким же легким серебристым облачком, которое не знает жестоких законов, ограждающих жизнь человека не только от пороков и глупостей, но порой от истинного счастья. Любуша разбудил солнечный луч. Она с наслаждением потянулась, зармурив глаза от удовольствия но когда поднесла к глазам крохотный золотистый кружочек с лучком ланджиновского циферблата, то чуть не вскрикнула. Проспала! Четверть девятого. Давно уже надо было смерить температуру и давление отцу и взять кровь на тромбоз. Ах ты, Господи! Скорей халатик на плечи в ванну! После ванны, быстро справившись с давлением, и с кровью, температуру отец сам измерил. Она едва дождалась, когда милый Иржик Увы, теперь совсем не милый. Съел свой завтрак. Он ел медленно, как бы смакуя. Самой же Либуша проглотила чашку суррогатного кофе без всякого аппетита и хотела уйти. Надо же достать на месте полковника Бекмуратова и сделать то, что должна была, но не сделала поробости или глупости вчера, передать записку Василю. Но тут отец потребовал шлепанца и палку. Он, видите ли, Хочет сам пройти на ту половину квартиры, где ванная и уборная. Да, сам. А раз он хочет, то тут уж ничего не поделаешь. Хотя, быть может, в это самое время полковник Бегмурадов и собирается уйти из штаба. Ведь полк сегодня отбывает Москву. Звонок в дверь. Это дядя Франтишек, старый почтальон. И вместе с газетой он подает письмо. Это письмо оттуда, из Москвы. От Василя. Хотя прошло, вероятно, не больше минуты, но ей показалось, что перед глазами вечность пронеслась, пока она решилась на это. Газету отцу, а письмо за пазуху. Зачем она сделала это? Ведь клялась же. Ну да, клялась. Она и не собирается вскрывать письмо. Она просто поддержит его сердце Чуть-чуть. А теперь скорее к полковнику, успеть бы застать его. Кажется, ступенек на лестнице раньше было меньше. А теперь уйма, словно ты живешь не на третьем, а на тридцать третьем этаже. И до трамвая стало как будто дальше. Полковника в штабе уже не было. и сказали, что придя на минуту и раньше, непременно застала бы его. Господи, почему она такая невезучая? На обратном пути пришлось постоять у трамвайной остановки, пока по улице, лязгая стальными траками, поднимая едкую пыль, шли танки. Солнце уже успело накалить воздух. Было душно, пыльно, досадно. Когда колонна танков выползла из улицы в хвосте ее Либуши, увидела на рядом с Марушкой полковника Бегмурадова. Она крикнула, но стоял такой сумасшедший грохот, что ее, конечно, не услышали. И на взмахе платочка никто не обратил внимания. Долго Либуша смотрела вслед танкам и ничего не видела, кроме широкой, обтянутый тонким светло-зеленым габардином подмокшей спины полковника. в прагу пришло лето, причем жара завинтила сразу на всю катушку. В костюле, куда Либуша зашла без всякого заранее обдуманного намерения, было сумрачно свет едва пробивался через цветные витражи Либуша прошептала молитву и затем вытащила из-за пазухи письмо Ваилия, поддержала его в руках, прижала к груди Потерлась щекой и, оглянувшись, не видит ли ее кто, поднесла его к губам. И тут же к ней явилась мысль, а что будет, если она откроет конверт и просчет, что пишет Василь? Просчеты положит обратно, и милый Иржик ничего не узнает. А клятва? Разве можно приступить ее? Нет, конечно. Она и не собирается приступать, она только посмотрит. Разглядывая конверт, Лебуша нашла в правом углу крохотную щелочку. Отклеилась. Либо сначала была плохо заклеена. Вот в это место шпильку. Затем осторожно провести вниз и клапан откроется. Тут и дело-то на секунду. Христос простит ее. Только смелее никто на нее не смотрит. Она уже почти открыла, как вдруг ей показалось, что храм вздрогнул. Лебуша охватил страх и она уронила письмо на колени. Орган. Да, это его мощный гул потряс костел. Голос органа подхватил звонки, чистый, как вешний ручейок, хор мальчиков. Но тонким ручейком хор оставался, может быть, не больше минуты. Скоро он превратился в поток буйных звуков. Они высокой прибойной волной сметулись к вершине расписного купола. И, достигнув его, горные лавины пали вниз и здесь сшиблись новой встречной волной и вскоре весь храм потонул в них. Попав в этот ошеломляющий волноворот звуков, Либуша почувствовала, что она обезволена, что не будет у нее сил приступить к клятву. Когда мясо кончилось, Либуша, прижимая к груди письмо, расслабленная старушечьей походкой, вышла из костела. Домой она вернулась поздно, умиротворенная и, пожалуй, даже счастливая от того, что не нарушила клятву. Хотя и была близко к этому.